Всеволод Крестовский Петербургские трущобы Книга о сытых и голодных Роман в 6 частях Москва Издательство Правда 1990 год Содержанием Скачков Жизнь и творчество Всеволода Крестовского Петербургские трущобы От автора к читателю. Часть первая. Старые годы и старые грехи. Часть вторая. Новые отпрыски старых корней. Часть третья. Два уголовных дела. Часть четвёртая. Заключённики. Часть пятая. Голодные и холодные. Часть шестая. Падшие. Роман русского писателя Всеволода Владимировича Крестовского 1840-1895 годы остро социальный и вместе с тем исторический. Автор одним из первых русских писателей обратился к уголовной почве дну. и необыкновенно ярко с беспощадным социальным анализом показал это дно в самых разных его проявлениях, в том числе и связь его с верхами тогдашнего общества. Общая редакция и вступительная статья Скачкова. Жизнь и творчество Всеволода Владимировича Крестовского. Петербургские трущобы это, пожалуй, главное произведение русского писателя XIX века Федора Владимировича Крестовского, которое прославило его имя и благодаря которому он вошёл в историю русской литературы. Несмотря на довольно обширное литературное наследие, Крестовский фактически остался автором одного романа, явление известное в мировой литературе, подобно Свифту, автору приключений Гулливера, Дефо Создателю Робинзона Круза, а на русской почве Радищеву с его путешествием или Грибоедову с безсмертной комедией «Горе от ума». Для придирчивого читателя следует оговориться, что речь идет не о сравнении литературных дарований, а лишь о феномене писателя одной книги. Петербургские трущобы печатались в журнале «Отечественные записки». почтенному органе, которым руководили в последствии Некрасов, Солтков, Щедрин и в котором сотрудничал прежде Белинский. Успех романа был огромным, и по свидетельству современника, он читался тогда на расхват, и добиться его в публичных библиотеках было нелегко, нужно было ждать очереди месяц и более. Крестовский, Петербургские трущобы, книга о сытых и голодных. в трёх томах, том 1. Москва, Ленинград, 1953 год. Сам автор назвал своё произведение книгой о сытых и голодных, подчёркивая социальную его направленность. Однако объективности ради следует сказать, что книга эта представляет собой сочетание авоинтиурного романа с ярко выраженной детективной интригой и произведение остро социального, показывающего, какая неизмеримая пропасть разделила верхи и низы русского общества, аристократию и городское дно. Оба эти обстоятельства и обеспечили успех книги в самых разных общественных слоях. Правда, по прошествии времени Кристовского стал стеснять успех его раннего романа. Такое тоже бывает в жизни и объясняется тем, что сам Кристовский эволюционировал от вполне понятного радикализма юности в сторону охранительную, где его ждала карьера государственного чиновника. Превращение это не безинтересно и стоит того, чтобы на нем остановиться подробнее. Для этого следует обратиться к биографии писателя. Будущий писатель происходил из старинного, но разорившегося дворянского рода. Отец, Владимир Васильевич Крестовский, отставной улан, ввиду стеснённых материальных обстоятельств, отправил жену из Петербурга к её матери в Киевскую губернию. Тут, воспетый Гоголем малороссийсии и родился в 1840 году Севальд Крестовский. Тут прошло его детство. Мать Всеволда, Мария Осиповна, уроджённая то в бич, сама руководила воспитанием сына, хотя для этого были наняты и учителя, и гувернантки. Она же подготовила Всеволда к поступлению в Первую петербургскую гимназию, закрытое учебное заведение, предназначенное для детей потомственных дворян. Гимназия эта, преобразованная из бывшего благородного пансиона при петербургском университете, была заведением привилегированным. Однако в методах обучения мало чем отличалось от других учебных заведений. Например, от московского пансиона, в котором учился другой русский писатель XIX века, Всеволод Соловьёв. В младших классах росгам губернеры, малообразованные иностранцы, с которыми гимназисты были в состоянии перманентной войны. Вот как описывает одного из таких губернеров, надзирателей, Всеволод Соловьев в рассказе «Пансион». Один из них грязный, глупый и глухой, вечно был облеплен пластерами и страдая хроническим насморком, мыл в классе из графина над плевательницей свои носовые платки, а затем сушил их на классных подоконниках. Класс же при нем мог не возбранно предавать совсем своим инстинктам. Все вот целовье в полное собрание сочинений. Книги сорок первая сорок вторая Петроград тысяча девятьсот семнадцатый год страницы сто девятнадцатая сто двадцатая Петербургские губернаторы считали своей главной задачей искоренять зловредные политические, свободолюбивые идеи и выполняли эту задачу с особым рвением, пытаясь раздуть всякую шалость до размеров проступка имеющего политическую окраску. Результатов они добивались прямо противоположных Гимназисты рано ознакомились с политическим и религиозным свободомыслием, которое усугублялось, когда они становились студентами университета. Не избежал этой общей для тогдашних молодых людей судьбы и Севалд Крестовский, поступивший после окончания гимназии в 1857 году в Санкт-Петербургский университет на историко-филологический факультет. Вот каким предстаёт он в воспоминаниях товарища по университету. Всеволод Крестовский представлял тогда по облику, образу мыслей и даже юношеской симпатичности нечто приятное, несовместимое с позднейшим Крестовским, когда он писал Панургово стадо. надел уланский мундир и стал редактировать Варшавскую газету. Крестовский был товарищем по университету и можно сказать другом Писарева. Пisał он не глубокомысленные, но красивые стихи под вкусным либеральным соусом. Например, Христовы братья, весенняя смерть, испанские мотивы были тогда очень популярны и симпатичны для многих читателей. В них чуился поэт, стихи его выливались из души. Фирсов из воспоминаний шестидесятника. Исторический вестник, 1914 год, май, страницы 494. А вот свидетельство другого мемуариста, известного русского литературного критика и историка литературы Скбечевского. Был, впрочем, у нас и девятый однокурсник, но он с нами не мог сблизиться, так как почти целый год мы его не видели. Он очень редко являлся в университет, чуть не гимназистом ещё начавши вращаться в литературных кружках, и только в конце учебного года он выплыл и готовился вместе с нами к экзаменам, а затем опять исчез как комета. Это был известный автор петербургских трущоб. Крестовский. Он был в то время ещё свободомыслен, писал стихи, подражал Некрасову и производил этими стихами большой фурор на студенческих сходках. В короткое время экзаменационной горячки сблизиться с нашим кружком он, конечно, не успел, не до того в это время было. Тем не менее, я помню, как во время приготовления ни то по богословию, ни то по греческому языку, Он очень горячо и резко старался обратить меня на путь всяческих отрицаний. Таким образом, как это ни странно, но я должен признаться, что первые семена свободомыслия посеял в меня автор Панургового стада. Скобечевский. Литературные воспоминания. Москва-Ленинград, 1928 год, страница 166. В воспоминаниях мемуаристов студент Всеволод Крестовский предстаёт перед нами как литератор, имя которого становится известным читателю. Но пристрастился к сочинительству он гораздо раньше, ещё в гимназии. Вначале он писал стихи по юношески восторженные, как и полагалось в его возрасте, но уже в четвёртом классе гимназии пробует свои силы и в прозе. Один из рассказов юного гимназиста в довушка попал в руки инспектору, был признан скобрёзным, вольнодумным и предан сожжению. К счастью, помимо инспекторов, были в гимназии и внимательные учителя. Преподаватель русского языка Водозовов заметил недюжные способности своего воспитанника и всячески поощрял его к творчеству. Связи между учителем и учеником не порвались и когда гимназист стал студентом. Именно Водовозов летом 1858 года познакомил Всеволда Крестовского с Львом Александровичем Мейем, вокруг которого группировался тогда кружок литераторов. Душой этого кружка был Аполлон Александрович Григорьев, известный русский поэт и критик. Состояли в нём также литератор Владимир Рафаилович Зотов, получивший сейчас некоторую известность благодаря историческим романам Юрия Давыдова, где он выведен в качестве действующего лица, и замечательный русский поэт Константин Константинович Случевский. Крестовский появился в этой компании не как ищущее покровительство молодое дарование, а как писатель, уже имеющий литературное имя. Его стихи и повести печатались во многих периодических изданиях, русском слове, времени, светоче, эпохи, русском вестнике, библиотеке для чтения и других. И Мей, и другие участники кружка ценили талант Крестовского. На вечерах он нередко читал свои новые произведения. Благодаря этим чтениям Крестовский выработал в себе талант декламатора. И впоследствии нередко выступал как чтец, декламатор в публичных литературных концертах, мастерски копируя голоса разных людей. Будучи ещё студентом университета, Всеволод знакомится с писателем Михаилом Михайловичем Достоевским, а затем и с его знаменитым братом Фёдором Михайловичем, получившим помилование и вернувшимся из ссылки. Отныне все Олд становится почитателем таланта замечательного русского писателя, влияние которого он не избежал в своем творчестве.